Новая Голландия Пожалуй, это самый известный среди всех островов и самый загадочный. Мало кому приходилось бывать на нем. Это был самый закрытый для посетителей остров, причем во все времена, правда, по разным причинам. Имя Новая Голландия острову было дано чуть ли не самим царем Петром Первым. Если взглянуть на карту Петербурга, то внимание сразу же привлекает островок треугольной формы, явно выделяющийся среди своих соседей. Интересно, что форма острова объясняется довольно-таки легко. В начале XVIII века при Петре I вся территория от Адмиралтейства вниз по течению Невы и от Невы до Мойки была одной огромной верфью. Но судостроительная верфь в Адмиралтействе была настолько перегружена, что пришлось основать еще одну верфь, названную Галерной, которая бы удовлетворила возрастающие потребности государства в расширении флота. Верфи соединили каналом, позже названным Адмиралтейским, В то же время по задумке питерских градостроителей каналам соединили фонтанку и большую неву когда оба канала будущие адмиралтейский и крюков и мойка пересеклись новая голландия оказалась со всех сторон отрезанной от суши и заключенной в объятиии водной стихии таким образом новая голландия стала единственным из 42 островов Санкт-Петербурга, созданным людьми. Площадь острова составляет 7,8 тысячи квадратных метров. В 1738 году оба канала получили наименование Адмиралтейский и Крюков. Первоначально Адмиралтейский канал по трассе нынешнего Коногвардейского бульвара доходил до здания Адмиралтейства. В 1842-м участок от Адмиралтейства до Крюкова канала был засыпан. О названии Крюкова канала существует легенда. Однажды Петр I посетил мастерскую художника Никитина. Тот пожаловался царю, что картины его вследствие непонимания покупателями плохо продаются. Петр велел художнику явиться к нему с картинами, пригласил знать и устроил аукцион. Одна картина была продана за двести рублей, другая — за триста. — но эту картину, — сказал Петр, — купит тот, кто меня больше любит. — Даю пятьсот, — крикнул Меншиков. — Восемьсот, — крикнул Головин. 1000, — Тысячу, — возразил Апраксин. — Две, — прибавил Меншиков. — «Три!» — закричал подрядчик Крюков. Государь поцеловал его в лоб и сказал, что канал, который он строит, будет назван его именем. Но официально Крюков канал носит название с 1738 года. Мало кто знает, что в Новой Голландии находился первый военный порт России который был основан по указу Петра I в сентябре 1721 года. В 30-е годы при Анне и Анне здесь были построены деревянные склады для сушки и хранения коробельного леса. Со временем деревянные постройки обветшали, и на их месте было решено возвести каменные. Проект каменных сараев — разработал архитектор Савва Чевакинский. По его замыслу складские корпуса должны были охватить почти весь периметр острова. Корпуса должны были строиться высокими, так как древесина сушилась стоя, чтобы быть менее подверженной гниению. В центре острова Савва Иванович предложил расширить и углубить существовавший водоем соединив его с мойкой и крюковым каналом широкими протоками для прохода барок гружных лесом в целом проект чувакинского был утвержден за исключением фасадов в шестьдесят году задание на проектирование новых фасадов было передано валендо ломотто французский архитектор жан батист мишель вален де ломот Был приглашен в Россию Иваном Ивановичем Шуваловым. Живя в Санкт-Петербурге, Вален де Ламот служил архитектором при шлихетском кадетском корпусе, был первым преподавателем архитектуры в Академии художеств. Считается, что Вален де Ламот является основателем русского классицизма в архитектуре. С разработкой фасадов для Новой Голландии Француз справился очень быстро. Изначально унылый складской комплекс архитектор-классицист решил изменить. Он украсил комплекс в соответствии со вкусами времени, придал благородство пропорциям, снабдил корпуса элементарными деталями и отметил узловые части, проход во внутренний канал и углы комплекса. Отметил характерными композициями. Однако ключевую роль в создании художественного образа этого выдающегося памятника промышленной архитектуры играет арка Новой Голландии. Арка Новой Голландии, казалось бы, напоминает о триумфальных арках Древнего Рима, но прямых аналогий в мировой истории не имеет что позволяет назвать ее подлинным архитектурным шедевром Вален-де-Ламота. Постройка обрамлена тосканскими колоннами и выделяется сочетанием красного кирпича и тесаного гранита. Высота арки 23 метра, ширина пролета немногим более 8 метров. Красота служила и практическим целям арка создавала распор на стены складов, где бревна с целью длительного хранения ставились стоимя. Самый выразительный фрагмент Новой Голландии портал с аркой со стороны мойки. Он был и остается одним из самых любимых объектов внимания художников, и не только Петербурга, но и других городов. В двадцатые годы девятнадцатого века по проекту александра штауберта на западной стрелке острова было построено кольцеобразное в плане здания морской тюрьмы архитектор называл это здание арестантской башней а в народе его прозвали бутылкой считается что от круглой морской тюрьмы бутылки якобы пошло выражение лезть в бутылку рядом со зданием морской тюрьмы В середине XIX века по проекту военного инженера Александра Михайловича Посыпкина выстроили кирпичную кузницу. В конце XIX века в северной части острова устроили опытный бассейн, который использовал для своих экспериментов выдающийся кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов. В годы Первой мировой войны В Новой Голландии оборудовали самую мощную на тот момент в России радиостанцию Морского штаба. Радиостанция прославилась, в том числе и тем, что с ее помощью в ноябре 17 года большевики вели информационную войну с генералом Красновым. В советское время Новая Голландия была закрытой зоной. На ее территории располагались склады Ленинградской военно-морской базы. Так в течение многих лет доступ в один из самых красивых и загадочных уголков города в Новую Голландию был закрыт для простых смертных. Комплекс объектов на острове включает в себя 26 зданий, в том числе 11 из них являются памятниками федерального значения. В 2004 году военные передали остров под юрисдикцию города Ныне ведутся реставрационные работы. Власти планируют, что знакомство горожан с Новой Голландией начнется с выставки архитектурных проектов реконструкции этого выдающегося по своей историко-культурной значимости архитектурного ансамбля Петербурга XVIII века.